Неделями после этого было слышно «Карл-то», «Карл-сё». Фелли без конца щебетала о мутной Миссисипи, её длиннее изгибах и поворотах, и, как правильно написать название реки, не в себя дурочкой. У нас появилось отчетливое ощущение, что именно Фелли лично задумала и создала эту великую реку, а Бог беспомощно стоял на подхвате. Немногим более, чем помощник-водопроводчик. Я улыбнулась при мысли об этом. И вдруг я услышала это. Металлический щелчок. Пару ударов сердца я стояла совершенно неподвижно, пытаясь определить, с какого направления он донесся. Из гостиной, подумала я, и тут же начала красться на цыпочках в том направлении. Босиком я могла двигаться абсолютно бесшумно, прислушиваясь к малейшим звукам. Хотя временами я проклинала болезненно острый слух, который унаследовал от Харриет, это был не тот случай. Когда я черепашим шагом ползла по коридору, В щели под дверью гостиной внезапно появился свет. «Кто может быть там в это время суток?» — удивилась я. «Кто бы это ни был, определенно это не Делюс. Надо ли мне позвать на помощь или самой поймать незваного гостя?» Я взяла за дверную ручку, повернула ее как можно медленнее, открыла дверь. Рискованный поступок, полагаю, но в конце концов, разве я не у себя дома? Нет смысла позволять сдафе или приписать себе заслугу в поимке взломщика. Привыкшие к темноте, мои глаза были несколько ослеплены светом старой керосиновой лампы, которую держали на случай отключения электричества, так что сначала я никого не увидела. На самом деле мне потребовалась секунда, чтобы понять, что кто-то, незнакомец в резиновых сапогах, согнулся у камина, касаясь рукой медной подставки для дров, отлитой в форме шпаг. Белки его глаз сверкнули, когда он взглянул вверх в зеркало и увидел, что я стою за его спиной в дверном проеме. Он скочил на ноги и быстро обернулся. Я заметила на нем малескиновое пальто и алый шарф. Ну, надо же, девчонка, у меня из-за тебя чуть сердечный приступ не случился». Это был Бруки Хейрвуд. Глава четвертая. Мужчина был пьян. Я сразу же это заметила. Даже с того места, где я стояла, я чувствовала запах алкоголя. И еще сильный рыбный запах, который сопровождает человека, носящего рыбную корзину, так горделиво, как другой может носить килт и спорон». Примечание. «Спорон» — кожаная сумка мехом наружу с кисточками, часть национального костюма шотландского горца. Конец примечания. Я тихо прикрыла дверь за своей спиной. «Что вы здесь делаете?» — требовательно спросила я, принимая наисуровейший вид. На самом деле, я думала, что бук-шоу в предрассветные часы, в сущности, становится вокзалом Паддингтон. Не прошло и пары месяцев с тех пор, как я стала свидетельницей горячей ночной ссоры Горация Бонни-Пенни отца. Что ж, Бонни-Пенни теперь в могиле, но на его место пришел другой, незваный гость. Бруки поднял кепку и потянул себя за прядь волос, спадающих на лоб. Древний знак подчинения сильнейшему. Если бы он был собакой... Это все равно, что распластаться на земле брюхом кверху. «Отвечайте, пожалуйста», — сказала я, — «что вы здесь делаете?» Он повозился немного с ивовой корзиной на бедре перед тем, как ответить. «Вы поймали меня на горячем, мисс», — сказал он, стреляя в меня обезоруживающей улыбкой. К своему вязчему раздражению я заметил, что у него идеальные зубы. Но я не хотел никому навредить. «Признаюсь, я пришел в усадьбу в надежде разжиться кроликам другим. Ничто не может быть лучше для слабой груди, чем горшок со славным тушеным кроликом, не так ли?» Он стукнул себя кулаком в грудь и выдавил кашель, который не обманул меня ни на миг, поскольку я и сама его часто имитирую. А браконьерские речи тоже не ввели меня в заблуждение, если, как утверждала миссис Мюллетт, Мать Бруки, светская художница, он, вероятно, учился в Итане или в аналогичном месте. Голос с надрывом должен был вызвать сочувствие к нему. Тоже старый фокус. Я сама его использовала и поэтому терпеть его не могла. «Полковник не охотник», — продолжал он, — «и это знает весь мир. Так что какой вред в том, чтобы прочесать это место на предмет вредителей, которые лишь объедают ваш сад и выкапывают ямы в кустарнике? Какой вред, а?» Я обратила внимание, что он повторяется, почти верный признак того, что лжет. Я не знала, как ответить на его вопрос, так что продолжала молчать, скрестив руки. Но потом я заметил свет в доме, — говорил он. «Эй, — сказал я себе, — что это, Бруки? Кто, может быть, на ногах в эту несусветную рань?» — так сказал я. «Может, кто-то болен?» «Я знаю, что полковник не водит машину, видишь ли, тогда я подумал...» «Что, если кому-то понадобится сбегать в деревню за доктором?» В его словах была правда. Старый rolls ройс Харриет Фантом-2 хранился в каретном сарае, словно некая личная часовня, место, куда уходили отец и я, хотя никогда одновременно, конечно же, когда мы хотели избежать от того, что отец называл тяготами повседневной жизни. Он имел в виду самой собой Даффи и Фелли, и временами меня. Хотя отцу ужасно не хватало Харриет, он никогда о ней не говорил». Его горе было настолько глубоким, что имя Харит было поставлено на первое место в черном списке бук-шоу, списке вещей, о которых никогда нельзя упоминать, если тебе дорога жизнь. Сознаясь, что слова Брукки сбили меня с толку, не успела я сформулировать ответ, как он продолжил. Но потом я подумал, нет, это не просто так. Если в бук-шоу кто-то болен, горело бы больше огней, был бы свет на кухне, кто-то грел бы воду, кто-то суетился. «Мы могли бы позвонить по телефону», — возразила я, инстинктивно сопротивляясь попытке Бруки сплести свою паутину. Но он говорил дело. Отец презирал телефон и позволял им пользоваться только в крайних случаях. В полтретьего утра было бы быстрее съездить на велосипеде или даже сбегать в Бишу Плейсе, чем будить мисс Рансиман на телефонном узле и просить ее дозвониться спящему доктору Дарби. К тому времени какая-то нудная игра... «Кнопка, кнопка, кто нажал на кнопку, будет закончена, мы все можем умереть». Как будто это он был владельцем, а я непрошенным гостем, Бруки широко расставил ноги в резиновых сапогах и сцепил руки за спиной, заняв положение перед камином посередине между двумя медными шпагами, принадлежавшими деду Харриет. Он не опирался локтем на каминную полку, но с него бы сталось. Не успела я сказать и слова, как он бросил быстрый нервный взгляд направо и налево, и понизил голос до хриплого шепота. «Но «Ну, погоди, Бруки, старик!» — подумал я. «Постой, Бруки, дружище! А вдруг это знаменитая «Серая леди» из букшоу?» ну, «В конце концов, мисс, все знают, что временами здесь виден свет, природу которого нельзя легко объяснить». «Серая леди» из букшоу? Никогда не слышала о таком привидении. «Это деревенские жители суеверны до смехотворности, или он делает из меня идиотку?» «Или фамильный призрак не упоминается в приличном обществе?» «Фамильный призрак? У меня внезапно возникло ощущение, будто на моё сердце опрокинули ведро ледяной воды. «Может, серая леди из букшоу — это призрак моей матери Харет? Брокер смеялся. «Глупо, не так ли?» И продолжил. «Какие еще призраки? Нет, уж спасибо. Скорее всего, это домушник, положивший глаз на серебро полковника. В наше время таких много с тех пор, как война закончилась».